Глава тридцать первая День шестнадцатый У Беллы кружилась голова, она была близка к обмороку. Она понятия не имела, что произошло, только смутно помнила, что кто-то с ней разговаривал, и всё. Она даже не могла вспомнить, кто это был. Прядя в сознание, было поняла, что сидит в тёмном и тесном месте. Накатывала паника. Она судорожно пыталась понять, где находится. Она не могла толком ни вытянуть ноги, ни пошевелить руками. Щи колки запястья были туго связаны, во рту кляп, а руки были связаны за спиной. Но она ухитрилась достать пальцами до стены, которая была с одной стороны от неё. Стена была твёрдая, как будто оштукатуренная. Пол был деревянный, возможно, паркет. Где она и как долго она здесь? Чувства обострились от страха и адреналина. Она отчаянно пыталась соскочить верёвку с запястий, но без помощи ей было не сбежать. От этой мысли у неё всё внутри свернулось. Кем бы ни был похититель, он сделал её совершенно беспомощной и запер в чулане. Она попыталась кричать, но кляп был слишком тугой. Она издала лишь сдавленный стон. Корчась в темноте, она ударилась обо что-то твёрдое. Она потихоньку подняла правое колено и стукнула ногой об пол. Если бы кто-то был поблизости, её бы услышали. Она застонала. Дурочка, никто не придёт. Её отвезли куда-то, где никто не найдёт. В горле удушающе поднялась желчь. Всё-таки они победили. Это был конец. Мэт позвонил Лили и предложил встретиться в больнице. Они должны были поговорить с Оливером Ричардсом и продолжить поиски Анита Верити. У них был адрес её квартиры в Манчестере, так что начать можно было с него. Когда он зашёл в палату Оливера, Лили уже была там и ждала его. Было нет. Это проблема, потому что Оливера могут выписать сегодня утром. Этот адвокат, но он приехал минут 10 назад. Он был у неё. Там её тоже нет. Вчера вечером они договаривались, что он заедет за ней сегодня утром, привезёт её сюда, а потом отвезёт их с мальчиком домой. Я говорю с ней вчера вечером, и сказал, что мы отправим к ней офицера. Она пообещала никуда не ходить, пока он не приедет. Думаю, Бэквит это должен был это организовать, но я ничего не слышала. Элисон Рей была в доме. Мед начинал беспокоиться, но он сказал, не было. Я позвонила ей на сотовые, чтобы удостовериться. Элисон не оставалась вчера на ночь. Она теперь там только днём. В последний раз она видела было вчера после обеда. Мед достал телефон и позвонил Бэлли сам. Гудки. Если она вскоре не объявится, у нас могут быть проблемы. Где Нолан? Присматривать за Оливером. Затем Мед позвонил Бэквиту. Вы же отправили кого-то к Бэлли вчера вечером. Мы не можем её найти. Этим занималась патрульная, ответил он. Кто-то должен был туда приехать в течение часа после того, как мы это обсудили. Судя по всему, что-то пошло не так. Выясните, кто этим занимался и видели ли они её. Потом сразу же сообщите мне. Они зашли в палату. Оливер Риджерс сидел на кровати, одетый собранными вещами, но он разговаривал с медсестрой. Она ему улыбнулся. Привет, Оливер. Мы можем поболтать, пока ждём твою маму. Нолам поднял руку. Может, лучше ещё подождать, и его мать должна при этом присутствовать. Вы адвокат был. Может, вы будете вместо неё, предложил Мэт. Я только хочу спросить мальчика о том дне. Оливер заинтересовался. Вы полицейский? Мэт кивнул. Да, но ты не беспокойся, мы хотим поймать того злого мужчину. Он не был со мной злым, он хотел отдать мне комиксы. Оливер опустил взгляд. Но я не должен был садиться в его машину. Мамочка говорит, чтобы я так больше не делал. Но он казался хорошим. Ты помнишь, куда он тебя тнёс? Нет, мне кажется, я заснул. Мэт взглянул на Лили. Он дал тебе попить, Оливер? спросила она. Да, кажется, колу, а потом я не помню. Я проснулся в тёмной комнате. Там была женщина, и она была злая. В комнате было холодно, она меня плохо кормила. Другая женщина была намного добрее. Ты помнишь что-нибудь ещё о том мужчине? спросила Лили. У него на руках были большие татуировки, одна с драконом. Я ему сказал, что у меня тоже будет эта татуировка, когда я вырасту. Мат улыбнулся. Спасибо, Оливер. Если вспомнишь что-нибудь ещё и захочешь поговорить с нами, скажи маме. Нован посмотрел на часы. Было, наверное, опаздывает. Видимо, она не так поняла меня вчера вечером, когда я сказал, что заеду. Неудивительно, она была очень уставшей. Если она объявится или свяжется с вами, сразу же мне сообщите, сказал Мэт Нолану. В коридоре Мэт позвонил в участок, чтобы поторопить констебля Бэквита. К отсутствию было нужно было отнестись серьёзно. Что произошло вчера вечером? Задачу поручили паре констеблей на патрульной машине. Они сразу же с ней поговорили, но вскоре им сообщили о происшествии из паба за углом. Кто-то пытался его ограбить, замахивался на посетителей бейсбольной битой. Наша команда была ближе всех, они были вынуждены принять вызов, и всё равно двое там получили травмы, опасные для жизни. У одного пострадавшего сломана рука. Её те утром было куда-то пропала. Поезжайте к дому, расспросите соседей, стучите в дома, выясните, когда они в последний раз её видели. Возможно, она села на автобус или взяла такси до больницы. Если так, то было ждала бы машину на Хай-стрит. Спросите у продавцов в магазинах, не видели ли они её. Сообщите мне, что узнаете. Вы обеспокоены, сэр? Дали ли? Была знала, что Оливера сегодня утром выпишут. Она бы ни за что этого не пропустила. А татуировки сначала они у него есть, потом нет. Он дурачит нас, да? И возможно, не только этим. Мы всё ещё собираемся в Манчестер. Да, несмотря ни на что, нам всё-таки нужно выяснить, что случилось с Анитой Верите. Движение на М62, как всегда, было затруднено. Простояв в огромных пробках, они наконец добрались до автострады Манканиан Вэй и направились в пригород Хальм. Лилия смотрелась Не самое подходящее место для топы модели. Сплошные многоэтажки и бетон. Модели, которые не повезло и которые прячатся от всех, не так уж и плохо. Тут много чего перестраивают, и вид в сторону центра неплох. Где этот дом? Судя по навигатору, мы приехали. Они были на небольшой парковке в центре полукруга из многоквартирных домов. Лили указала: "Вот он, дом Кросби. Они-то жила в 80-й квартире. Смотрим это на самом верху". Они посмотрели наверх. Если не найдём её, расспросим соседей. В доме недавно был ремонт, и лифт работал. Свежая краска на стенах, цветы на подоконниках. Похоже, тут кто-то всё-таки живёт. Мы нажав на звонок у двери с номером 80, но женщина, открывшая дверь, была явно не онита Верите. Не молодая, азиатской внешности. Я инспектор Бриндов, а это констебль Хайнц. Мы из полиции Восточно-Пининского региона. Ищем вот эту женщину. Мэт и Лили показали свои значки. Затем Лили показала ей фото. Женщина покачала головой. Я её не знаю. Вы давно здесь живёте? 2 года. Квартира какое-то время пустовала, как мне сказали. Её отремонтировали, и я переехала сюда. Моя соседка из 86-ой живёт здесь уже давно. Может, она знала ту женщину? Спросите её. Обычно она знает всё, что тут происходит. Мэт поблагодарил её, и они пошли по коридору, скрестив им пальцы. Он постучал в дверь. Женщину звали Гейл Просор, казалось, она была рада поболтать. «Знаете, я тогда говорила, что это ненормально. Да и он, странный тип, всё время названивал ночью и днём, а Шум играл свою музыку так, что мёртвый бы проснулся». «Это был друг Аниты». «Любовь всей её жизни, по его словам. Правда, от Аниты я никогда этого не слышала. Мне казалось, что он её чем-то удерживал». Мэтт с Лилей обменялись взглядами. Он командовал её, не давал гулять, встречаться с друзьями. Или в чём это проявлялось? спросила Лилия. Ну, ему точно не нравилось, когда она с кем-то болтала. Вечно взревал, когда видел, что мы общаемся в коридоре. Хватал её за руку и утаскивал, насильно. Когда вы в последний раз её видели? спросила Лилия. Да, вот что странно. Я даже не поняла, что она пропала. Просто стала намного тише, но я не придавала этому значения. Помню, было Рождество. Я заскочила с открыткой, но никто не ответил. Подождала до Нового года, позвонила ещё раз. Заглянула в почтовый ящик и увидела, что он битком набит. Вряд ли она уехала в отпуск. Она и на улицу-то редко выходила, вся на нервах, знаете. В конце концов я позвонила в совет. Кто-то пришёл, я чистил квартиру. Сказали, что она смылась, не платила аренду месяцами. Она выходила на связь. Звонки и открытки, может, её видели на людях? спросил Мэт. Нет, она словно испарилась. Её кто-нибудь искал, кроме нас? Нет, это меня тоже удивило. У неё был двоюродный брат в районе Хаддерсфилда. Приезжали сюда с женой, когда она только въехала. Но как только она связалась с этим типом, перестали. Вы помните, как его звали? Какой-то Дог, вроде. Не помню. Слышал ли я вообще его фамилию? Элли достала из кармана фото мужчины с татуировками и показала женщине. Это он. Нет, вы вообще не похож. Во-первых, у него не было татуировок, и волосы были короткие. Вообще-то он был довольно симпатичный, надо сказать. Не забывайте, всё-таки Анета была моделью и успешной в своё время. Они пошли обратно к машине. Что думаете? спросила Лили. Интуиция подсказывает, что мы правы. Мы не нашли никаких следов Каролайн или Аниты. У обеих было мало близких. Обе точь-в-точь точь похожи на Беллу Ричардс. Все, с кем мы говорили, дают похожие описания этого дуга. Думаю, наш убийца похитил тех двоих, а теперь нацелился на Беллу. Она идеально подходит под его характеристики.